То на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Почему Иисус Христос посылал учеников на кровлю? Владыка Шамбалы. Ни одно действие земное не остается без отзыва со стороны тонкого мира. А ум. Параграф 105. Поднимись на кровлю. Что говорю вам в темноте? «Говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Матфей, глава 10, стих 27. Думается, что после усвоения даже той крохи сокровенного знания, которая уже дает нам некоторое представление об особенностях ближайших к земной невидимой сфере мира сего, вышеприведенные слова Иисуса Христа, сказанные ближайшим ученикам, будут восприниматься теперь много глубже. Попытаемся всмотреться пристальнее к сокровенной сущности, сказанного великим Учителем. Из Евангелия видим, что Иисус Христос начинал обучение ближайших учеников после того, как заканчивал дневные проповеди с народом, когда уже наступала темнота, то есть когда уже был вечер, а ту и ночь. Для передачи сокровенных знаний при свете, то есть для народных масс, Иисус Христос, как и все учителя мудрости, пользовался особой формой изложения, скрывавшей глубинный смысл под маской и насказания. Это так называемый эзопов язык, тот из слушателей, в ком сердце было смысленным интуитивно пробужденным хотя бы в малой мере, был способен понять смысл более глубокий, чем тот, который проникал в обычные уши и воспринимался физическим мозгом. Но таких людей всегда было немного. Большинство схватывали лишь то, что лежало на поверхности. Они понимали лишь внешнюю оболочку сказанного. Буквальный смысл, конечно же, был далеко от истинного смысла. Но для неразвитых сознаний полезны поначалу и такие знания – понимание услышанного в прямом смысле. Но кому-то же надо было узнать и об истинном смысле. Иначе как же утвердиться в мире сём мудрость не сего мира? Как же будет разрушаться невежество, если не будет священной духовной эстафеты непрерывающейся сердечной нити? Учитель – ученик. Ведь ни один учитель, в жилах которого текла человеческая кровь, не жил вечно. Кто же после его ухода с земного плана продолжит великое дело просвещения и духовного преображения людей? Чтобы после ухода с земного плана любого первого учителя его дело в земном мире продолжалось, он должен был передавать ближайшим избранным не то, что широко выдавалось многим, это могут записать и передать даже обычные слушатели. Учитель должен был открыть или хотя бы приоткрыть ближайшим ученикам тайный, сокровенный, истинный смысл того, что было сказано прилюдно, широко, гласно. Ученики это понимали. Они видели, что днем народу учитель говорил притчами, и насказательно но когда становилось темно, учитель оставался наедине со своими избранными учениками и уже в узком кругу разъяснял им ранее сказанное «при свете» передавал сокровенное знание уже не притчами, а прямо, то есть открытым текстом, и перед учениками раскрывался совсем другой смысл сказанного – сокровенный смысл. Однако воспринять сокровенный, то есть духовный смысл, можно только духом. Но много ли таких в человечестве? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно пересчитать учеников Христа и сравнить это число с населением Земли – по которой ходил учитель света, в надежде, что сможет отыскать тех, кто воспримет жизненно важное не для одного земного дня, для вечного странствия души в беспредельности. Окруженный толпами учитель духа избрал для передачи духовных знаний лишь малую горстку людей. Хотя христианские проповедники не согласны с тем, что учение Христа – это учение тайное, учение сокровенное, то есть эзотерическое, однако это именно так, да и по-другому просто не может быть. Учение всех духовных учителей – учение эзотерическое. Свидетельство тому обнаруживаем сразу же во второй части изречения «Что говорю вам в темноте, говорите при свете» и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Примечание. Если воспринимать сказанное Христом в прямом смысле, то наставление учителя, что говорю вам в темноте, говорите при свете, ученикам так и следовало бы понимать, то есть днем говорить толпам все, что ученикам было сказано, доверительно, на ухо В темноте. Но тогда почему бы так не поступать и самому учителю? Однако он почему-то толпам на ухо не говорит и не призывает их лезть на кровли. Не будет никакой тайны и в том, если мы расшифруем сказанное Христом и как наставление ученикам, передавать народу тайны сокровенного знания языком простым и доступным языком. Лучше всего – как и учитель, передавать знания намеками, притчами. Напомню, что греческая приставка «эзо» означает «внутри», в данном случае для узкого круга, для внутреннего употребления в храмовых школах. «Экзо» означает «вне», то есть для широкого обнародования. Все духовные учителя человечества, употребляя инсказательную форму эзотерических знаний, превращали эти знания в экзотерические для всех. На второй части этой формулы остановимся чуть дальше. Сейчас присмотримся к первой части изречения. Прежде всего, надо согласиться с тем, что слова Христа, произнесенные уже в узком кругу, что на ухо услышите, указывают на явную сокровенность знаний, которые учитель передает не вне дома, внутри него. Именно так, испокон веков во всех народах, доверительно, в беседах с глазу на глаз, или, как говорилось, из уст в уши, или на ухо, передавалась от учителя к ученику тайная мудрость, тайное учение. Теперь сравним обе части наставления Христа и вдумаемся в их смысл. Разве он не схож? Ведь обе обозначают, что то, что будет говориться, не предназначено для широкой огласки. Однако изречение, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, по мнению пишущей эти строки, может также означать еще и другое. В еще более узком общении, другими словами, как бы еще более внутри. Например, беседа может быть между учителем и учеником с глазу на глаз. Когда нам в присутствии других, даже друзей, что-то шепнули на ухо, каждому ясно, что это не предназначается для других ушей, даже для тех, кто находится в одной компании. Ясно, что нельзя вне дома говорить народу о сокровенном, о котором говорится в узком кругу внутри дома. Но разве проповедь «С кровли» — это не вне дома? Зачем же для оповещения того, что доверительно сказано учителем на ухо, залезать на кровлю? И проповедовать. В этом случае получается, тебе сказано на ухо, а ты по секрету всему свету. Ведь с кровли слышно намного дальше, чем при проповеди внизу на земле, в храме, на площади, в степи или на берегу моря. Тогда что же в таком случае могли бы означать слова «что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях»? Попытаемся поразмышлять. Для этого придется задать себе несколько, наверное, странных вопросов. Например, что такое «кровля дома» в прямом смысле, и что бы это могло означать в переносном смысле? Кому предназначены проповеди с кровли, и каким образом они происходят? Если же с кровли не кричать, то как же люди, собравшиеся внизу, услышат проповедника? А может проповедник будет кричать не вниз? А вверх? Но тогда кому же? А может, вообще не нужно не только кричать, но и говорить, но тогда как же проповедовать? Но... но зачем вообще? Для того, чтобы проповедовать, нужно взбираться на кровлю. Теперь попытаемся найти ответы на такие странные вопросы, которые читатель мог бы продолжить. Вначале представим дом с кровлей. И два вида проповедей. Одна – обычная привычная, она происходит на земле у дома, вторая – на кровле дома. Конечно, вторая картина несколько непривычная, но так сказано Христом. Вдуваемся, глядя на эти две условных проповеди, что замечаем? Разве в изречении Христа не просматривается указание на два совершенно противоположных направления? Направление чего? Ну, скажем, расположение проповедников. Один находится внизу, обозначим это стрелкой вниз, другой находится вверху, обозначим это стрелкой вверх. Что же этим мог бы сказать Христос? Позволим предположить, что, наставляя таким образом учеников, Христос, по сути, говорит им тоже, что и все великие учителя говорили своим ученикам «Несите знания любыми путями и нижними, и верхними. По сути, Христос указывает на два вида деятельности будущих апостолов – публичную – стрелка вниз, и тайную – сокровенную – стрелка вверх. Что такое публичная деятельность апостолов, известно каждому. Это всенародные проповеди – и доверительные беседы в узком кругу с ближайшими учениками и сотрудниками. Здесь и литературные труды, в том числе эпистолярные, например, письма, какие писал своим собратьям по вере апостол Павел, часть из них потерялась, часть вошла в Новый Завет. Но что мог бы означать второй вид деятельности апостолов, деятельности, условно обозначенной стрелкой вверх? Снова вдумаемся в то, что говорит Христос. Почему Он сказал, что проповедовать о сокровенном надо на кровлях, а не под кровлями? Другими словами, почему Великий Учитель не зовет на проповедь внутри тех же храмов? Примечание. Святые отцы веками твердят, что верующим надо обязательно ходить в церковь, так как именно под кровлями храмов находится наилучшее место и для передачи смысла священных книг, и наилучшее место для молитвы, то есть для общения с Богом. Ведь единственный посредник между Богом и человеком – это священник, как уверяют прежде всего православные и католические церковные деятели. И это несмотря на то, что Христос учит молиться вовсе не так, как это делают в храмах, где молитвы часто поются хором, а и бывает священник. Молиться на людях не надо, это ничего не дает, говорит Христос, ибо это показное, это фарисейство. Он говорит: Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь Твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне. Матфей, глава 6 стих 6. Чтобы привлекать людей в церкви, а такой приход всегда связан с пожертвованиями, Католикам, например, многие века даже было запрещено читать Библию. Прихожане должны были внимать только тому, что прочтет священник, и верить лишь тому, что он растолкует. А что могли растолковать священники даже высокого ранга, если даже ближайшие ученики Христа были лишь наполовину посвященными в сокровенное учение и в древний язык символизма? Как известно, христианская религия без согласия иудейской религии включила в свою Библию, кроме христианского Нового Завета, и Ветхий Завет, принадлежащий иудаизму. Это возмутило иудейских первосвященников, и они в отместку не передали христианским священникам даже тех низших ключей от древних аллегорий и символов, которыми владели со времен Моисея, получившего эти ключи от египетских жрецов. Конец примечания. Чтобы получить ответы на вышепоставленные вопросы, зададим вопросы новые. Например, такие «Что такое кровля, крыша, дома? И что есть выше крыши?» Ответ в буквальном прямом значении будет так же прост, как и сами вопросы. Крыша — это высшая плоскость дома, а выше крыши у дома ничего нет. Ничего добавим мы, кроме неба. Конечно, это так, но тогда спрашивается, кому же будет проповедовать человек, взобравшись на крышу дома? Господу, Богу? Но Богу его собственная мудрость не нужна. Продолжая размышлять, можно сказать, если рассматривать кровлю в прямом значении, то, так как это высшая плоскость дома, то человек, взобравшийся на нее, в прямом смысле получает замечательную возможность обозревать окрестности дома гораздо дальше, чем человек, стоящий внизу. Человек на крыше, образно говоря, как бы становится выше остальных людей. Примечание. Каждый понимает, в каком разном положении находятся люди, произнесшие слово, допустим, «в подвале», И на крыше дома. Если человек даже крикнет в подвале, его, скорее всего, не услышат. Или могут услышать люди, лишь находящиеся в непосредственной близости. А если человек с таким же напряжением связок будет говорить с крыши, его могут услышать сотни и даже тысячи людей. Не случайно же придумали возвышение для всех говорящих на большое количество людей. Трибуны, кафедры, сцены, теперь вот даже телебашни и космические аппараты, спутники, связи. Но если человек должен проповедовать людям о сокровенном, то спрашивается, зачем же для этого лезть на крышу? Проповедник — это же не человек, выступающий на митинге. Тогда кто же он, проповедующий на кровлях? Продолжая размышлять дальше, чувствуем, что понимание в прямом смысле мало что дало и все же подвело к другому вопросу, который, как показалось автору, подводит ближе всего к сокровенному ключу, что нужно человеку сделать для того, чтобы подняться на крышу дома. Разумеется, тут же ответим мы, для этого надо приставить лестницу и по ней подняться вверх. И вот тут обнаруживаем намек, который уже может нас повести вглубь буквы за внешнюю оболочку понятия «кровля» и того, что с нею связано. Поразмыслим о том же, только в значении переносном, что может представлять собой человек, поднявшийся вверх, на кровлю. Разве сказанное не означает, что взобраться на кровлю фактически означает «оторваться от земли». Значит, Христос, посылая учеников на кровли, на самом деле говорит им, что следует оторваться от земли. А разве не так? Разве все учение Христа не построено на этой тайной мудрости? И мы будем говорить о ней во всех книгах, потому что все учение Христа призывает именно к отрыву от земли и учит, что для этого надо делать, как строить земную жизнь. Разве говоря, чтобы человек собирал сокровища неземные, а небесные, Христос говорит не о том же, не об отрыве от земли. В смысле сокровенном, духовном, оторваться от земли означает, живя на земле, подняться над земным. Это означает оторваться от низа, от сильнейшего магнетизма земных сокровищ. Только тем, кто оторвал свое сознание, свой дух, от притяжения земли и вознесся духом к Высшему, тем и будет сказано «на ухо», и только те и могут проповедовать на кровлях. Но кому проповедовать? Ведь выше крыши только небо. Это так. Но это прямой смысл есть и сокровенный, и, как полагает пишущая эти строки, не один. Но пока и видится лишь два предназначения тех, кто проповедует на кровлях, обратившись к небу, точнее, к небесам. Рассмотрим первый аспект. Сокровенный смысл заключен прежде всего в общении высокодуховного человека, посвященного в сокровенные знания, С пространством. Чтобы говорить с пространством, не нужно не только кричать вверх, не обязательно даже говорить вслух. С пространством вообще лучше всего, говорят учителя, общаться мыслью безмолвной. Почему? Потому что при этом больше энергии сохраняется для ее полета мысли к избранной цели. В пространстве, говорят великие учителя человечества, ничто не пропадает, ничто не исчезает. Примечание. Даже то грубейшее, что запечатляется по недомыслию человека в низших сферах астрала, даже эти адские астральные клише по своей природе были бы неуничтожимы, если бы не существовало пространственного огня, всетворящего и всеразрушающего духовного огня, сокровенная основа всего сущего, в том числе и нашего сознания. Только пространственный огонь, направляемый волей великих духов, способен уничтожить негодное и вредное клише тонкого мира. Конец примечания. Тем более навсегда запечатлевается в тонком мире высокая, насыщенная духовным огнем, прекрасная мысль подвижника – Проповедующий на кровлях – это молчащий, но огненно мыслящий человек, чья мысль устремлена к благу, к благу всего человечества. Огненная мысль подвижника пронзает все сферы мира сего и во всех находит применение и в видимом мире, и в невидимом. И все же, кому там в небесах может понадобиться пламенная проповедь земного пусть и высокодуховного человека? Пространство – не пустая бочка, и невидимый мир – не безлюдная, вакуумная, холодная пустыня. В этой книге и двух последующих, получая некоторое представление о мире сём, узнаем, что не только мир видимый земной, но и мир невидимый, населен во всех своих сферах. Население их разнообразно, и среди обитателей есть и бывшие люди, и будущие – И нынешние земные люди, разумеется, не в физических телах, в которых они ходят по земле. Примечание. Длительность пребывания в надземных сферах перед новым приходом на Землю у разных людей может быть самой различной от нескольких тысяч лет до нескольких лет и еще меньше. В конце нынешнего расового цикла многие ушедшие очень спешат побыстрее возвратиться к земным делам, чтобы поскорее жить старую карму. Поэтому очень часто в XX веке и в начале XXI многие вновь зарождались уже через несколько недель после своей смерти. И так как высоко напряженная мысль пронзает все сферы мира сего, то такая мысль может быть уловлена и земными людьми, и теми, которые пребывают в мирах надземных. Как ни странно, но в невидимых сферах непросвещенных людей, находящихся в тонких телах, ничуть не меньше, чем на земле. Быть может, Христос Когда говорил своим ученикам, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, разъяснял им, что кроме слушателей земных видимых, проповедующие на кровлях будут иметь слушателей и невидимых, пространственных, и будет таких слушателей востократ больше. Подтверждение правильности размышлений находим в книгах сокровенного учения «Община» параграф 99 и «Надземная» третья часть параграф 604. «Учитель может лить знания, но оно более служит пространственному насыщению, потому учащий не одинок даже без видимых учеников». Некоторые полагают, что слово как звук еще может иметь какое-то пространственное распространение, но энергия звучания мысли не допускается. Можно ли уговорить человека, что каждое его звучание имеет слушателей, и что мысль, как проявление тонкое, будет улавливаема гораздо дальше, нежели слово? Кому это важно, когда существование невидимых миров – Почти не принимается. Но самое, пожалуй, точное указание правильности направления своего размышления над словами Христа, пишущая эти строки, нашла в книге «Знаки Агни-йоги», параграф 113. Владыка Шамбала говорит, «Можно передать сокровенную тайну лишь немногим, число их невелико, но само пространство слушает их». В невидимых мирах, тонком и ментальном, говорит сокровенное учение живой этики, немало тех, кто искал при жизни знаний и продолжает искать их и после жизни на земле. И в надземном мире, где человек находится без физической оболочки, невероятно стесняющий мысль и дух, человеку поясняют нам гораздо легче найти ответы на вопросы и легче постигать сокровенные основы жизни. Для расширения представления об обитателях надземных сфер мира сего, хотя это и будет забеганием вперед, все же, думается, можно добавить следующее. Обитатели тонкого мира, которые в данном случае нас интересуют, бывают нескольких видов. Владыка Шамбалы в мире огненном, третья часть параграф 566, поясняет, что одни – сбросив земное тело, предпочитают работать в невидимых сферах мира сего в тонких телах, так как в этом случае они могут принести наибольшую пользу человечеству, потому что как только что было сказано, физическое тело чрезвычайно сдерживает деятельность, их мысли это самоотверженные труженики, воины света. другие наоборот стремятся побыстрее возвратиться к земному опыту. Зачем? Причин много. Или чтобы быстрее изжить карму, или чтобы доделать то, что не успели доделать в прошлой жизни, или чтобы воплотить на земле те идеи, которые захватили их в тонком мире и так далее. Эти люди стремятся побыстрее воплотиться на земле, потому что уже поняли на собственном опыте бесценность земной жизни, земного труда и земных испытаний. Они усвоили основы эволюции, убедились на собственном опыте, что нужно делать для самосовершенствования. Они полюбили преодолевать постоянное, порой огромное сопротивление земной материи, которое воспринимается человеком как многочисленные трудности жизни. Эти люди не бегут от трудностей и не страшатся их потому, что знают, что не в тонком мире, а только в земном. И только благодаря преодолению трудностей и препятствий человек растит огненную силу своего духа. Но есть и такие, говорит учитель, которые боятся этого и потому боятся возвращаться на землю. Они предпринимают все, чтобы подольше не принять земную жизнь. Четвертые вроде бы и не имеют ничего против земного воплощения, и все же не только не спешат воплощаться, но если бы их воля, они вообще никогда бы не покинули тонкий мир. Почему? Им слишком уж по душе пришелся мир тонкий, они страстно привязались к его красотам и к замечательным возможностям творения мыслью, надо признать, несравнимых с земными. Примечание. К слову, на земле также очень много людей с той же страстной привязанностью ко всему земному. Многих буквально примагничивает страсть к наживе, к деньгам, к земному богатству, власти и славе, удовольствием порой очень сомнительным и вредным, страстей бесчисленное множество – Если бы их воля, такие люди, никогда не покидали бы земной мир, они страшатся даже мысли, что придет время, и они будут вынуждены расстаться со всеми объектами их страсти. Забегая вперед, скажем, что в тонком мире постоянно бывают и все живущие на земле люди, как только погружаются в сон. И даже не погружаясь в сон, люди, сознавая того или не сознавая также, могут выходить в невидимый мир. Достаточно переместить центр сознания в другое тело, например, в ментальное. и человек уже в ментальном мире, а он в это время быть может, углубился в написание научного трактата, или сидя за компьютером с головой, ушел в разработку программного обеспечения, или настолько углубился в решение сложного математического уравнения, что даже и не услышал, как в вашу комнату вошел кто-то из близких и окликнул его. Земной человек также будет находиться вне земли, если лежа на синовали и устремив мысль к звездам, он будет размышлять о тайнах мироздания, о возникновении Вселенной, о жизни на других планетах, а кто-то быть может Прогуливаясь по тихим аллеям парка, будет полностью поглощен, допустим, размышлениями о какой-нибудь философской или религиозной концепции. Такие люди, находясь в состоянии подобных глубоких размышлений, фактически пребывают вне земной сферы. В данном случае находятся в ментальном мире, мире мысли. Такие люди находятся там где их сознание, и, будучи в таком состоянии, они, хотя и не будут знать об этом, могут встретиться в соответствующей сфере надземного мира с другими людьми, размышляющими в это же время на ту же тему. Они могут обмениваться мыслями и вместе прийти к правильному заключению. В науке нередко бывает так, что на разных концах Земли люди, даже незнакомые друг с другом, почти одновременно делают одно и то же научное открытие, и при этом не стоит отвергать, что открытие может быть результатом их пространственной встречи. Пребывая в таких углубленных размышлениях, можно притянуть и близкий мыслиобраз, рожденный даже тысячу лет назад. Поэтому будем знать, что далеко не все возникающие у нас в голове замечательные идеи, мысли и образы следуют, Присваивать себе. Конец примечания. Теперь рассмотрим второй аспект. Его сокровенный смысл заключен в том же – в общении человека, посвященного в сокровенные знания с пространством. Сильная мысль не только запечатлевается на пространстве надземного мира. В предыдущих беседах мы, получив первое представление о тонком состоянии мира сего, узнали: все, что попадает в тонкий мир с Земли, мысли, желания, чувства, все возвращается обратно, причем возвращается многократно усиленным. Следовательно, проповедующие на кровлях насыщают пространство огненной энергией своего сердца, а затем эта преобразующая низший мир благая энергия возвращается на Землю, многократно усиленной мегафоном пространства. К тому же возвышенные мысли подвижника, его желание увеличивать на Земле благо, магнитно притягивает аналогичное – Пусть и менее сильные мысли многих людей во всех уголках планеты подпитывают их и усиливают. Огонь духа, проповедующих на кровлях, зажигает огонь героизма и подвига во многих сердцах. Огонь их сострадательного сердца поднимет где-то поникший дух. И несчастный человек, получивший невесть откуда, сильный духовный импульс, вновь обретает веру в свои силы и буквально возрождается к жизни. Высокие проповеди с метафорических кровель – это невидимое человечество, пространственное сотрудничество многих сознаний, невидимо и неслышимо из века в век, оказывающих человечеству бесценную, многообразную, коллективную помощь в духе, самую сильную помощь. Сколь велико и важно пространственное усиление в тигле тонкого мира всего, что происходит в физическом мире, мы узнаем, открыв книгу Владыки Шамбалы «Аум», параграф 105. Наверное, часто вас спрашивают о касании тонкого мира к земной жизни. Будете правы, сказав, что такое касание беспрерывно. Ни одно действие земное не остается без ответа, без отзыва со стороны тонкого мира. Каждая земная мысль производит или радость и помощь, или злорадство, и губительные посылки из мира тонкого. Земные сильные мысли производят и в тонком мире углубленную вибрацию – Потому так естественно, что тонкий мир должен звучать и наземные мысли. Когда говорю, что падение пера из крыла птички производит гром на дальних мирах, это не есть символ, но напоминание лишь о кооперации всего сущего. Нужно привыкнуть, что пустоты нет, нужно утвердиться о важности задания человека, о его обязанности и долге. Примечание. Звук, произведенный на Земле от падения птичьего пера для физического уха, это совершенно беззвучное явление, но даже такой беззвучный земной звук трансформируется в тонком мире и усиливается настолько, что в высших сферах отражается громом. И хотя нам кажется такое невероятным, но над этим откровением учителей следует каждому поразмыслить, вовсе не воспринимая такое сообщение, как поэтическую метафору. Было бы правильнее вспомнить, как может усиливать эхо в иных корных ущельях и к тому же многократно повторять слово, сказанное обычным голосом, а то и шепотом. Конец примечания. Когда человек берет на себя собеседование с высшим миром, он истинно отважен, Но священна такая отвага, мир тонкий выслушивает такие зовы и понимает их значение. Такое собеседование привлекает множество слушателей, как бы сотрудников, потому в молитве не должна быть выражена самость, но лучшая молитва будет самоотверженность и желание добра. Конец цитат. Мысленные пространственные посылки символических кровель чрезвычайно важны для развития человечества, ведь любая запечатленная в пространстве мысль со временем обязательно материализуется, потому что мысль по природе своей виртуальна, то есть стремится к проявлению, к материализации. Мудрости и прекрасные помыслы подвижника, словно солнечные капли дождя высшей красоты, обязательно выпадут на землю и проявятся в том или ином прекрасном творении или действии. Красота – категория духовная, поэтому жизнь, наполненную красотой, нельзя создать снизу. Красота на Землю спускается с небес, она рождается на высших планах. Красота пульсирует в тончайшем пространстве и готова снизойти с небес, если, если в человечестве будет достаточно проводников. Проповедующие на кровлях – наилучшие проводники красоты. Высшее знание найти на Земле нельзя, так говорят Учителя человечества. На земле можно найти только мудрость земли, мудрость мира низшего. Но эта мудрость, мудрость мира сего, где, как уже узнали истины, нет. Истинная мудрость или просто истина живет в мире истины, а это уже не сей мир. Однако, рассматривая в тонком свете изречения Христа, над которым сейчас размышляем, Узнаем, что даже живя на земле, в низшем из миров, можно достичь такого состояния духа, такого уровня сознания, что человек может стать проводником и высших знаний, и высших сил, и, находясь на земле, он может стать излучателем этих высших знаний и в земную жизнь, и в пространство. Таким образом, приходим к выводу, что высшие знания и высшая помощь могут идти к людям и сверху вниз, и снизу вверх, от мудрых земных людей, чей дух уже не примагничен к низшему миру. Если бы не говорящие на кровлях, человечество давно бы уже задохнулось от собственных ядовитых ментальных и астральных испарений. Именно эти самоотверженные подвижники – во все века являлись и будут являться не только огненными наполнителями пространства, но и его самоотверженными санитарами, очистителями от зла. Говорящие на кровлях духовные маяки человечества – это люди будущего.